Глава 46. Они здесь, мрачно констатировал я, отбрасывая в сторону труп последнего лазутчика. Вот теперь начнется настоящая заварушка. А это тогда что? спросил Макграг, показывая на полыхающий город. Разминка. Владимир, сумеешь проследить, чтобы ни один человек не выскользнул из города. «Не приказывай мне, жрец!» — с нажимом сказал князь. «Если не хочешь занять мое место!» Даже не думал. «Мне нужен вон тот хрен на горе!» Ткнул я пальцем в окру. «И мне нужна его голова до того, как основное войско прибудет на поле боя. Выбирай — управлять всем лагерем и отбиваться от войск неприятеля или пойти со мной в атаку, оставив основные позиции на одного из воевод. Предпочту не бросать своих людей посреди битвы. Я князь, а не перекати поле. Да и тебе, Добрыня, тоже советую. В лагере остаюсь. Ну вот и ладушки. Только запомни, стоит Сандре вырваться из города, и победы нам не видать. Она демонесса и чернокнижница, проблем может создать на целую армию. А пока она за стенами и огнем, пусть лучше держится за город, чем на нас лезть. Илья! «Прочитаешь молитву, если припечет?» «Сделаю!» — усмехнувшись, кивнул воевода. «Не думаю, что Святогор будет против пары молитв в его честь. Не бойся, тылы твои надежно прикрыты». Главное, чтобы было куда отступать. «Сир Крэк, Готовь дружину! Надеть доспехи! Малый вперед!» Девять паровых движителей застучали в унисон. Да, в этой броне не спрятаться и не подкрасться. Но кому это нужно, когда противника можно задавить многократно превосходящей боевой мощью? Стальная свора, поддерживаемая по бокам морфами, прикрывшимися башенными щитами и двумя десятками стрелков. Вот только «Алексус» был не только умелым магом крови, но и умелым полководцем. Увидев приближающийся стальной кулак, он развернул своих рыцарей и помчался назад, заманивая нас на свободный участок, где его кабанам было бы легко маневрировать. В скорости мы с ним соперничать не могли бы при всем желании, но у нас такой нужды и не было. Отдавая приказы через интерфейс, я скомандовал двигаться к лесу. Отрезать его от поля зажать между стеной горящего города и бурной рекой, на которой стоят наши корабли со скорпионами. Вокра маневр разгадал мгновенно, посылая своих кабанов вперед. Скорость была явно на его стороне. Он это видел и буквально усмехался нам в лица, показывая крученые свиные хвостики на жопах. Он был явным фаворитом гонки. До тех пор пока не добрался до леса первым. Кабаны заметили неладное куда раньше собственных всадников. Они завизжали, вырываясь и стараясь уйти от опасности, но кровавые рыцари, не понимая в чем дело до самого конца, гнали скакунов в кусты. Когда же кусты внезапно прыгнули им навстречу, было слишком поздно разворачиваться. Акташ и его собратья не выдавали своего присутствия до последнего. Дружок умудрился даже спрятать наездницу меж лопаток. А потому, когда перед кровавыми рыцарями материализовались огромные звери, те растерялись и, потянув поводья на себя, не смогли достаточно быстро остановиться. Атака стаи была стремительной, безжалостной и кровавой. Они больше не были волками, убивающими, чтобы насытиться. Они стали истинным воплощением моей войны, безоговорочное и полное уничтожение. «За Светогора!» Взревел я, давая маховику полный ход. Стальные подошвы погружались в плодородную землю по щиколотку. Оставляя за собой толстый белый шлейф, доспех мчался вперед. В едином порыве мы сумели зажать кабанницу в окра, и он все понял. «Кровь на руку!» — скомандовал Алексус, и его воины подчинились беспрекословно. Они прыгали со спин скакунов и совали руки в чаны, закрепленные на боках зверей. «Щиты!» — крикнул я, не снижая скорости. Прикрывшись стальной пластиной, я рвался вперед, не особенно разбирая дороги. Но удар, который последовал через секунду, заставил содрогнуться даже меня. Не зря, ой, не зря барон звался Кровавым. Воздух наполнился красным туманом, а через секунду начал звенеть, будто во время заморозков. Догадка была жуткая. «Задержать дыхание! Назад!» Но было уже поздно. Лишь немногие, кто вошел в кровавый туман, успели среагировать. Несколько человек упало на четвереньки, пытаясь отхаркнуть следы кровавого тумана. Тончайшие иглы впивались в кожу, лицо, глаза и нос. Хотели оружие против паровых доспехов укреплений и танков? Вот оно, во всей красе! Жаль, только я заранее не знал, что такое вообще бывает. Разгоняя от себя багряные щупальца, я поднес к собственному лицу кладенец. Пылающий меч слепил, но благодаря его жару я сумел избавиться от трещащих вокруг игл, бесконтрольно оседающих повсюду. Можно было хотя бы дышать. Но Алексус не собирался давать мне передышку. Покрытый шипами кровавых лыс промчался в нескольких сантиметрах от меня. Я ошибочно посчитал, что он не опасен, ведь таким же оружием владел лекс и первый, встреченный в моей жизни мокрови. Ничего необычного. Ха! В самый неожиданный момент хлыст дернулся назад к вокре а затем с волной воздуха на меня обрушились сотни шипов, отделившихся от его полотна. Я рефлекторно поднял щит, и тут же огромная сосулька, сформировавшаяся где-то высоко надо мной, обрушилась на голову. Нападение было совершенно неожиданным, и потому отразить его я не смог. Шлем треснул, но выдержал. Все же тяжелая сталь парового доспеха была рассчитана на подобное. А вот коленный поршень подкачал. Я припал на одно колено, закрываясь от града снарядов щитом. «Дьявол! Вот что значит иметь дело, пусть с более слабым, но куда более опытным противником!» Я даже шага сделать не мог, чтобы на меня не обрушился очередной осколок. Вот только и задерживаться здесь было нельзя. Даже кожей я чувствовал, как вокра выходит на финишную прямую в своих атаках. Вот же гадство! Я планировал использовать этот аргумент против лиски, но, похоже, отчаянное положение требует отчаянных мер. Рой насекомых спикировал в кровавый туман, подчиняясь моим приказам, а затем несколько взрывов расчистила путь» в который ринулись десятки жуков, пчел и птиц. Стрекотание крыльев слилось в единый поток, и левым глазом я сумел различить силуэт ближайшего мага, поддерживающего покров. Не сомневаться, не мешкать, бить. Повинуясь рычагу, доспех ринулся вперед, припадая на правую ногу. Стрелы, болты и сосульки обрушивались на меня со всех сторон, но я был уже рядом. Один рывок. Кладенец рассек рыцаря крови вместе со ослабшим свином, лежащим перед ним. В тот же миг часть завесы опала без постоянной поддержки заклятия. Для того, чтобы вдохнуть, приходилось держать меч прямо перед забралом. Просунуть внутрь тряпку, не открывая нагрудную пластину, я не мог и чувствовал, как мельчайшие иглы расцарапывают ноздри и гортань изнутри. Все першило, сопли текли из носа, а единственный глаз слезился, хоть я и закрыл его при первой же опасности. Но я все еще был жив только за счет эпической выносливости и такой же регенерации». В отличие от двух моих соратников. Демонические твари носились по туману, атакуя первого встречного. А я лишь надеялся, что нам удастся избавиться от поддерживающих заклинания магов раньше, чем они сумеют прикончить меня. Но на сей раз не я оказался спасителем, а Маграк все это время державшийся чуть позади. Недаром я обучал его магии, передавал знания и повышал, давая саны. Воздух вокруг затрещал пуще прежнего, и внезапно туман превратился в дождь из осколков. Обернувшись, я увидел, как Бладстил зажимает вскрытые вены, из которых обильно текла кровь. Вверх текла, вашу мать! Ему пришлось выбраться из доспеха, скинуть кольчугу и вспороть себе руки, для того, чтобы смешать собственную кровь с туманом Вокра, синхронизируя тем самым источники и эссенции. И потом, встроившись в их заклинание, разрушить все труды изнутри, в нескольких областях, вызвав слишком быструю кристаллизацию. «Только попробуй сдохнуть!» — крикнул я через плечо, мгновенно расправляясь с очередным рыцарем крови. Теперь уже из-за границ тумана рыцари-морфы, вооруженные арбалетами и скорпионами, легко поражали врага, давая мне место и время для маневра. А оно мне сейчас было как нельзя кстати. Расстояния между имперцами были немаленькими, убить двоих за один подход получалось не всегда. Да еще главное их не показывался до последнего. «Алексус» отдавал команды откуда-то из последних клочков тумана. Там еще оставалось больше двух десятков магов, и они до сих пор были смертельно опасны. Не давая себе расслабиться, я прочесывал метр за метром с помощью демонических насекомых. И стоило мне наткнуться на едва отличимую фигуру, как поле оглашали крики боли. «Я шел наверняка», заставлял демонических тварей забираться врагам в глаза, уши и нос. Враг умирал мучительно, но достаточно быстро. Но мне важнее было то, что они прерывали заклятие, теряли концентрацию и выходили из совместной медитации. Вокра не был идиотом, он прекрасно знал, к чему все идет. Он должен был спасаться бегством. Вот только отлично понимал, что за границей кровавого тумана его ждет дружина морфов и чудовищные твари, которые были не похожи ни на что им ранее видимое. Однако, кроме всего прочего, он был виконтом, в прошлом кровавым бароном, дворянином, которому доверил задание сам Вейшен Куротокотский, лорд северной столицы империи, высший демон а демонов не подводят, и Алексус собирался сражаться до последнего вздоха. Моя передышка была мимолетна, и даже заканчивающаяся в воздухе кровь не могла пошатнуть вокруг в его решимости. Когда стало понятно, что подлостью и ударами в спину меня не убить, он решился на последний, отчаянный, но смелый шаг. Он, в конце концов, не был трусом, как и его сын, которого Вокра воспитывал, и которого я прикончил на арене в тот злополучный день. И теперь отцу настало время отомстить за сына. Пусть тот и оказался продажным говном». Вся кровь из тумана будто всосалась в два башенных полукруглых щита. Он повторял мой же трюк, показанный в Уратакоте при борьбе с Гуо. Да вот только я не собирался применять заклятие огня на нем. Много чести. Перехватив поудобнее кладенец, я осторожно втянул носом воздух и пошел вперед. Щиты вращались, ощетиниваясь сотнями игл, спиц и даже небольших дротиков. Но все это добро меня даже не замедляло. Собранный в последнее мгновение гигантский стеклянный молот Я просто принял на согнутый локоть доспеха. Металл противно заскрипел, прогнулся, но все это было уже совершенно неважно, потому что ни щит, ни броня, ни огромное количество еще не примененной крови не могли остановить кладенец, вошедший ему в живот и торчащий межребер сзади. Алексус попробовал еще что-то произнести, но я рубанул вверх, навсегда заканчивая вражду с кланом, в котором больше не было ни одного живого мага крови.